Страница 137, письмо 104 Федору Желтову, 1887 год, апреля 21-го, Москва. «Я полагаю, что задача пишущего человека одна – сообщить другим людям те свои мысли, верования, которые сделали мою жизнь радостной. Примечание первое. Радостная, истинно радостная, делает жизнь только уяснение и применение к себе» к разным условиям своей жизни евангельской истины. Только это можно и должно писать во всех возможных формах, и как рассуждения, как притчи, как рассказы. Одно только опасно, писать только вследствие рассуждения, а не такого чувства, которое обхватывало бы все существо человека. Надо, главное, не торопиться писать, не скучать, поправлять, переделывать 10-20 раз одно и то же. Немного писать и, помилуй Бог, не делать из писания средства существования или значения перед людьми. Одинаково, по-моему, дурно и вредно писать безнравственные вещи, как и писать поучительные сочинения, холодно и не веря в то, чему учишь, не имея страстного желания, передать людям то, что тебе дают благо. Я не могу вам вкратце выразить то, что я считаю нужным для писания, иначе, как указав вам, на мои народные рассказы последнего времени и на предисловие к Цветнику, в котором я старался выразить, в чем состоит дело поэтического писания. Примечание второе. Я очень радуюсь тому, что вы хотите писать. Во-первых, потому что вы крестьянин, а во-вторых, потому что вы свободны от ложного церковного учения, закрывающего от людей значение учения Христа. Ваши статьи я прочел. Примечание третье. Лучшее по содержанию – это «Путешествие и сон». Примечание четвертое. Но статья эта имеет неприятный для меня литературный фельгетонный характер и содержание мало. Сон этот мог быть эпизодом в чем нибудь цельном, но отдельно он имеет мало значения. Статья о празднике «Холодная» тоже имеет литературный характер – Примечание пятое. Под литературным характером я разумею то, что она обращена к читателю газетному, интеллигентному. Желательно, и я советую вам другое. Воображаемый читатель, для которого вы пишете, должен быть не литератор, редактор, чиновник, студент и тому подобное, а пятидесятилетний, хорошо грамотный крестьянин. Вот тот читатель, которого я теперь всегда имею перед собой, и что и вам советую. Перед таким читателем не станешь щеголять слогом, выражениями, не станешь говорить пустого и лишнего, а будешь говорить ясно, сжатое и содержательно. Прочтите рассказ «Раздел», написанный крестьянином и Дед Сафрон. Примечание 6-7. Оба рассказа трогают людей, потому что говорят о существенных интересах людей, и интересы эти дороже авторских. Если хотите прислать мне, что напишите для печатания в посредник, пришлите в Тулу. Примечание восьмое. Любящий вас брат. Писать вы, как мне кажется, можете, и потому что владеете языком, и главное – потому что вы с молодых лет всосали в себя учение Христа в его нравственном значении, как это видно из вашего письма. Примечание. Первое. Начало письма не сохранилось. Второе. Смотри том 15 настоящего издания. Третье. Речь идет о двух рассказах «Желтова», «Деревенский праздник», «Русский курьер» номер 30, 31 января 1887 года и «Тресина», там же номер 101, 15 апреля. Четвертое, то есть рассказ «Тресина», отрывок из путевых заметок. Пятое, «Деревенский праздник», очерк крестьянской жизни с ее трудностями, лишениями, дикостью, темнотой и пьянством. Шестое. Раздел. Рассказ из деревенской жизни Журавова. Посредник за 1887 год. Седьмое. Дед Сафрон. Рассказ Савихина. Издан посредником с иллюстрациями Ильи Репина. И восьмое. Желтов в июле. Прислал рассказ «На Волге» или «Злому горю не поможешь». Смотри том 64, письмо 102. Посредник за 1888 год. Конец примечаний.